Глава 10. Улочка, где первые месяцы своего пребывания проживал попаданец, на первый взгляд совсем не изменилась. Разве что колодец, из которого он, а потом и цария, его служанка, носили воду, нуждался в ремонте. Кладка стакана была разрушена, а цепь для деревянного ведра проржавела. Андрей увидел это хорошо, потому что после перехода путем сумрака оказался в нескольких шагах от своего бывшего источника воды. Сейчас здесь старый раб наполнял большую бадью, стоявшую на тележке. В первом собственном жилье землянина теперь обитают другие люди, чьим торсари давно его продали. За забором Андрей увидел молодую женщину, согнувшуюся над овощной грядкой, под присмотром бесштанного в одной только длинной рубахе карапуза лет трех. На крыльце дома сидел парень возраста благородного Анда и строгал длинным ножом какую-то палку. Небольшой особняк Сарин и йотер стоял закрытый и выглядел необитаемым. Мать проказницы Мии не стала его продавать. Сдавала первое время через знакомых. Да, видимо, съемщики съехали, а новых еще не нашлось. Немченко вспомнил сейчас, как в шутку обозвал Мию до рождения его собственных детей, пока самую младшую, вроде Реев, рыжая бесстыжа. Девчонка на прошлой неделе безобразно себя вела в школе, на нее наставники пожаловались. Шутка, что называется, не прошла, молоденькая вола разревелась. Пришлось сердобольному главе рода, нетерпевшему детских слез, заглаживать свою вину синемой про чебурашку. Помогло, причем быстро. Немченко неожиданно для себя испытал легкое чувство ностальгии. Даже странно, по прежней жизни в родном мире не тосковала а тут вдруг накрыло. Подумалось, может быть, стоило остаться здесь жить? А что, изготавливать и заряжать спокойно амулеты, получая неплохие доходы, ходить в пышку, обедать и ужинать, гулять по портовой набережной? Тут же ответил себе, нет, не вариант. Еще до встречи с Джисой это можно было рассмотреть а после — никак, да и без нее, если разобраться, ничего бы не вышло. Не для того стихии затянули к себе сознание и иномерянина, чтобы тот здесь прохлаждался. Он и сейчас появился в этом месте не для любования знакомыми местами, а с вполне конкретной целью. Ему нужно было поговорить с Титом Негинием, мастером-гравировщиком, бывшим своим соседом и товарищем по оружию. Тот воевал в ополченческом отряде благородного Анда, когда отражали пиратский налет неитарцев, чтобы привлечь подстенного Тита к работе на себя. Нужный ему дом располагался почти ровно напротив его прежнего жилья. Адепт восьми стихий подошел к калитке и вышел в реальность. Хотел позвать дворового, но того не оказалось. Собаки, впрочем, тоже, поэтому землянин толкнул покосившуюся дверь и ступил на выложенную камнями дорожку. Прошел по ней, поднялся на крыльцо и постучал кулаком. — Эй, есть кто в доме? — громко спросил он. Помимо самого Тита, здесь должны, насколько Андрей помнил, обитать и его супруга Авенолия, приятная полная женщина лет тридцати пяти-сорока, два их сына, Сарк и Ивол, сейчас им должно быть где-то шестнадцать одному и тринадцать второму и четверо слуг, помогавших как по хозяйству, так и в мастерской, располагавшейся позади дома. Однако дверь ему открыла сама хозяйка, а не кто-то из рабов или служанка. — о господин? — спросила она, прищурившись. Лучи послеполуденного солнца били ей прямо в глаза. — Вы к нам? — Не совсем к тебе, авина улыбнулся попаданец. — Скорее к твоему супругу, но тебя я тоже рад видеть. Не узнала? Женщина приложила к бровям ладонь козырьком, всмотрелась внимательно и оторопела. Понятно, на этой улице все уже давно знали, что их бывший сосед оказался десятиранговым магом, стал членом клуба, да его вкладе в победы Далерской армии слухи сюда наверняка просочились. Немченко не удивился такой реакции на свое появление. Это все равно, что в его прошлой жизни к нему в двухкомнатную квартиру заглянул бы на огонек, если не президент, то кто-нибудь из министров правительства. Впрочем, у финансового аналитика таких важных знакомств отродять не было, а вот у семьи Нигенеев имелось. — Ант! Ой, простите, господин Ант! Вы? Но как? — гость гости зашел, — пожал плечами Андрей. — Все же впустишь или мне так стоять на пороге? — Конечно, конечно, — отскочила женщина внутрь дома. «Проходите — Проходите! И крикнула, повернув голову. — Тит, дети! К нам сам благородный Ол-Рэй пришел! — Какой еще Ол-Рэй, Ави? — раздался скрипучий голос. — Тебе что, наш бывший сосед стал мерещиться? Первым в небольшой прихожей показался не хозяин дома, а его старший сын. Затем из дверного проема выглянул и вон, и лишь потом появился и Тит. Его реакция оказалась даже более ошеломительной, чем у жены. Гравировщик принялся хватать ртом воздух и не мог ничего произнести. Зато молодежь быстро сориентировалась и раскланялась с неожиданным гостем. Уже через несколько минут благородного Анда принялись угощать. Попаданец не стал отказываться, он хотел подтвердить или опровергнуть свои выводы насчет ситуации, сложившейся у Тита и его семьи. В этом доме Олу Рэю приходилось бывать всего пару раз, но этого вполне достаточно, чтобы заметить, насколько сильно в худшую сторону изменилось положение бывшего соседа. И накрытые угощения, а для столь дорогого гостя не пожалели самого лучшего, подтвердило подозрение землянина. И еще больше в этом он уверился, когда спросил прослуг. «Пришлось продать», — нахмурился Тит. чего мы как-нибудь справимся». А подробнее поинтересовался гость. Объедать хозяев он не хотел, поэтому принял только кружку вина, попросив его сильно разбавить. Продукты же — лепешка, сало, репчатый лук, редис, зелень, полбиная каша — пусть сами съедят. Они, видать, тоже особо есть не хотели, обед-то уже прошел, но не оставлять же несъеденным угощение. К тому же, пока ели и пили, Тит рассказал высокородному гостю о своих бедах. Его подставили, причем сделал это хороший в прошлом товарищ и на очень большие деньги. Через почтенного Орва Линта, казначея префектуры, гравировщик часто получал очень выгодные заказы. Вот и три месяца назад приятель-чиновник предложил Титу необычайно выгодную сделку, выходящую за границы района, где орф Линт ведал финансами. Керме Олворм, Приво Нагобинской провинции, полгода назад после возвращения из столицы, где и было высказано недовольство темпами подготовки к войне с Миллетом, изысканию продовольствия и фуража для выдвигавшихся к западной границе полков, после устранения причин задержки самым решительным образом вмешалось в дела городского самоуправления. Как бы сказали в родном мире землянина, прошлась по чиновникам асфальтоукладочным катком. Больше половины ратуши потеряли должности, а часть и вовсе была брошена в застенки тайной канцелярии. Правда, никого не казнили, наказали штрафами, но работу те потеряли. Нашлись, разумеется, и те, кто от этого выиграл, сделав, по сути, неожиданную карьеру. Как бы то ни было, в большом трехэтажном здании ратуши и во многих префектурах потребовалось сменить серебряные таблички на новые с другими именами. Вот тут приятель и подсуетился, где-то с кем-то договорившись на один крупный заказ, на всю эту предстоящую работу, и пообещав почтенному негению баснословной прибыли. Тит и повелся. У гравировщика, конечно же, не нашлось такого количества серебра. Да что там, у него вообще этого драгоценного металла не имелось в наличии. Он ведь работал в основном с бронзой, реже выполнял штучные заказы, нанося рисунки или надписи, на доставленные ему в мастерскую, серебряную посуду клиентов или персни. А тут требовался свой материал. Приятель предложил Титу взять металл взаймы у его знакомого, чтобы не идти за судой к ростовщикам с их грабительскими процентами. Дескать, тот знакомый возьмет долю почти в полтора раза меньше менял. Получалось, что за пять недель, а именно столько времени, предполагал Нигиня, ему хватит, чтобы сделать всю работу и получить заработанное, он переплатит за материал всего полторы тысячи оборов, что кратно должно было перекрыться полученной прибылью. В общем, с тем знакомым Орва Линта Тит ударил по рукам, подписал договор займа, забрал серебро, порубил его на пластины нужного размера и стал ждать заказа. И «Имена с должностями, которые нужно нанести на металл». Однако время шло, а приятель все кормил его обещаниями, пока, наконец, не сообщил, что ничего не получилось. «Все работы будут проводиться другими гравировщиками, даже те, которые необходимы здешней префектуре». Так мастер не и остался с кучей материала на руках и большим растущим долгом. Андрей чуть не рассмеялся над примитивностью мошеннической схемы, в которую попался его бывший соратник. Сохранил серьезность, потому что тому и так было тяжело. К тому же для средневекового мира афера являлась вполне себе новаторской и продуманной. «Я тогда думал, что все уже решено, еще и двух подмастерьев нанял», грустно вздохнул Тит, «чтоб серебро в листы раскатывать и нарезать». Когда с ними рассчитался, у меня свободных средств оказалось меньше шестисот оборов. Рабов своих и лучшую мебель пришлось продать. И все одно нужного количества денег не набрал. Материал-то я вернул. Линд договорился, чтобы за его порчу дополнительно с меня его приятель не брал. — Добрые люди, — серьезным видом произнес адепт восьми стихий. — Не очень добрый, Оланд. Не понял сарказма почтенный Нигиней. — Проценты так и не простили, да еще ведь и новые набегают. Придется дом продавать, пока до долговой темницы не дошло. — Новые-то откуда взялись? — не сразу понял Андрей. Впрочем, сразу же сообразил. Проценты на невыплаченные вовремя проценты. — Не говори, я уже понял. Эх, Тит, алчность губит многих людей, даже таких хороших, как ты. — это чего весточку не прислал? Знаешь ведь, что я не последний человек в королевстве? — Знаю, — опустил голову гравировщик. — Поэтому и не писал. — Кто вы, а кто я? — А кто мы? Андрей поставил опустевшую кружку на стол. — Мы с тобой старые боевые товарищи. Или забыл, как мы у южных складов, а потом в порту нитерских пиратов громили? — Не забыл. На круглом лице почтенного нигини промелькнула улыбка. «Разве такое забудешь? До сих пор нет-нет, да и вспоминаем с мужиками, когда встречаемся. Это ведь вы тогда обеспечили нам...» «Сейчас не об этом», — остановил хозяина дома землянин, испугавшись, что придется слушать очередные словословия в свой адрес. «Сейчас мы говорим о твоей проблеме и о твоей двойной глупости. Дурак, что мне не сообщил, и дурак, что дал себя обмануть». Ты хоть сейчас понимаешь, что казначей со своим приятелем заодно?» «Понимаю», — птиц склонил голову почти до груди. «Ну а раз понимаешь, то вставай, приоденься и пойдем навестим твоего орва-линта. Вернемся, я тебе другую работу найду. Веришь, что в этот раз все будет без обмана? Заодно сегодня прогуляешься путем тени. Не вздрагивай, дружище, это не страшно, понравится даже». А Венолия заранее начала плакать от облегчения и с надеждой, что уж теперь-то все образуется, раз никто иной, как сам член клуба высокоранговых магов королевства, взял судьбу семьи Негини в свои руки. И, в общем-то, она была права. Саркс смотрели на гостя, как на высшую сущность, и за все время не осмелились произнести при нем ни слова. Тит от волнения все никак не мог одеться, пока супруга не пришла ему на помощь. Когда же гравировщик приготовился, адепт восьми стихий взял его руку, сообщил, что скоро они вернутся, подмигнул юношам, ушел в сумрак и переместился на площадь перед префектурой. Здесь тоже все оставалось, как в то время, когда землянин со своим приятелем Тимгом вступил в бой с солами северян. Даже виселица на пять свисающих петель, так же, как и в тот день, заполнена тремя трупами преступников, разумеется, уже другими. Те события Немченко вспомнил, будто старик приключения молодости. Улыбнулся этой мысли и обратился к спутнику, пребывавшему сейчас в полной прострации. — Как выйдешь в реальность, направляйся к своему приятелю. Попробуй еще раз решить с ним вопрос по-человечески. Вдруг у него уже совесть проснулась. «Я буду рядом. Если мы с тобой на его счет не ошиблись, тогда появлюсь, объясню, пристыжу. Надеюсь, у меня лучше получится с ним разговаривать. Готов? давайте не бойся, я с тобой». Воспользовавшись толчевею на площади и тем, что никто в этот момент не смотрел на крыльцо префектуры, а стоявший там стражник о чем-то любезничал столько, что вышедший из здания молодой горожанкой, Адепт «Восьми стихий» выставил гравировщика из слоя сумрака в реальность. Тот некоторое время стоял в растерянности, потом все же взял себя в руки и уверенно направился к входу. — Тебе делать, что ли, нечем, Андрей? — спросила своего адепта, появившаяся рядом с ним тень, одетая в летний сарафан светло-бежевого цвета. — Почему нечего? — хмыкнул он. — Как раз сейчас я занят очень нужным делом. Кадр решают все, Таня! — Тита я знаю не только как умелого мастера, но и нормального человека, храброго и относительно честного. Такой отлично подойдет в качестве руководителя первой в нашем мире типографии. Угу, подойдет. Стихия пошла рядом с зашагавшим вслед за Титом Олым Рэем. Он же глупый, я все слышала. Ну, во-первых, от ошибок никто не застрахован. Во-вторых, забитого двух небитых дают. Ну и в-третьих... Теперь-то он будет работать не на себя, а на меня. Кто рискнет мошенничать с благородным андом, дня не проживет. Ладно, потом поговорим, хорошо? Как скажешь. Таня исчезла так же внезапно, как и появилась. Местных чиновников при всем желании бездельниками не назовешь. В префектуре царили суета и беготня, тут сновали и рассыльные, и посетители». Да и сами хозяева кабинетов иногда изволили появляться в коридорах, спеша к начальству по вызову или к коллегам на консультации. Кстати, на кабинетах серебряные таблички, начищаемые, похоже, ежедневно, висели новые. Кабинет Орва Линта находился на втором этаже в самом конце коридора. К казначею благородный Ант зашел вслед за своим подопечным, Сидевший за широким столом крупный мужчина лет сорока, как и Тит, круглолицый, лысоватый и смесистым носом, что-то выговаривал склонившейся к нему пожилой сотруднице, постукивая пальцем по лежавшему перед ним листу бумаги. Увидев вошедшего, обрадовался. — Наконец-то! Дружище, ты все же нашел! Он показал Титу рукой на приставной стул и отдал бумагу женщине. — Исправь, и после принеси, — распорядился хозяин кабинета. — А ты садись, друг, что-то я не вижу при тебе ни кошеля, ни векселя. Неужели еще не получается собрать? Я уж думал, ты продал свой особнячок и купил что попроще. Женщина еще немного потопталась на пороге. Любопытство свойственно и гертальскому слабому полу. Но, увидев жест начальника, все же ушла и плотно закрыла за собой дверь. — Не получается пока продать, Орф, — поботал головой почтенный Нигиней. — Нормальную цену никто не дает. — Так давай я у тебя куплю, — предложил чиновник. На его мясистом лице промелькнула самодовольная улыбка, которую он тут же поспешил спрятать, показав озабоченность. — Помогу уж, раз, получается, я тебя втянул в неприятности. — Вот об этом я и хочу поговорить. Гравировщик осмотрелся, но своего молодого одаренного товарища по оружию, разумеется, не увидел. — Что ж получилось-то? Я просто, без каких-то действий, уже отдал тысячу двести оборов и все еще должен почти такую же сумму. — И она растет, Тит! Лид с расстроенным видом ударил ладонью по столу. — Не забывай, чем дольше ты тянешь, тем больше отдашь в итоге. — Так, может, ты еще поговоришь с Ировым? — Нет, ну, правда же, он и так ни за что получил от меня золото. — Ни за что? — возмутился чиновник. — За это время он бы мог свои серебряные слитки продать, купить на полученные деньги новые и еще раз продать. С тобой же он остался без прибыли. — А я ведь тебе говорил. Подумай хорошенько. — Но это ж ты мне предложил и познакомил с Ирвом. — Тит, ты чего? Хочешь меня в чем-то обвинить? — прищурился хозяин кабинета. — Я лишь предложил тебе вариант не связываться с ростовщиками. — К ним бы я и так не пошел, — разозлился гравировщик. — Просто отказался бы от заказа, а ты... ты... «Ну и ну!» — откинулся в кресле Орф, напустив на себя изумленный вид. «То есть это я виноват, что ты с подписал дурацкую долговую бумагу? Не ожидал, Тит, что ты окажешься таким неблагодарным! Впрочем, я это давно понял, еще когда ты женился на Авенолии, хотя знал, как я к ней отношусь. Кстати, как она?» «Не жалеет, что связалась с тобой, отвергнув меня» понимает, что ты останешься и без дома, и без мастерской, а если продолжишь тянуть, то и сам окажешься в долговой тюрьме. — Ничего себе! — хмыкнул попаданец. — Оказывается, для Орва в этом деле не только деньги важны. Старые комплексы не дают спокойно жить. Так долго ждал возможности поквитаться или просто воспользовался случаем. Гадать адепт восьми стихий не стал, ему тут уже все было ясно. Благородный Ант вышел из сумрака, появившись за спиной Тита. «Не спеши отправлять друга детства в тюрьму», — сказал с доброй улыбкой. «Возможно, мы сможем договориться». «Ты... ой, а, а вы кто?» Чиновник недоуменно посмотрел на молодого Ола, на знаки стихии и тени и спустя мгновение даже посерял лицом. «Смотрю, ты догадливый, Орф». Андрей сел на стол лицом к чиновнику. — Быстро смекнул, кого к тебе занесло. — Да, я пришел поддержать своего старого боевого товарища, оказавшегося в сложных обстоятельствах. — В отличие от некоторых, я, знаешь ли, не предаю, не подставляю и не обманываю друзей.